3. Сапфир все еще скользил к гавани в сене. Ханакура сидел на дубовом сундуке, словно взъерошенный черный филин. Нанджи беспокойно ходил возле окон, а Оли метал в мишень ножи. Затем в рубку ворвалась брото, закутанная в объемистый кожаный плащ, казавшаяся еще более огромной, нежели обычно, словно рассерженная грозовая туча. Вокруг неё сразу же образовалась лужа из воды, стекавшей с плаща и капавшей с её косички. Вода блестела на её пухлом, смоглом лице и белых бровях. Не нравится мне это место, прогремела она. Что по-твоему, ты намереваешься здесь узнать, ми лорд? Не знаю, госпожа. Торговцы будут искать укрытие, они захотят прийти сюда. Оли об этом не подумал. Другого подходящего места, откуда можно было бы хоть что-то увидеть, на корабле не было, и люминаторы внизу были на одном уровне с пристанью или даже ниже. А если повесить занавеску? Да, я ведь видел, как здесь вешали бельё, верно? Бротта закатила глаза при мысли о том, что воины будут прятаться за мокрым бельём, но повернулась и отправилась организовывать всё необходимое. Где наш талисман? спросил Оли. Пожалуй, стоит не спугкать с него глаз, Нанжи кивнул. Он уже поворачивался к двери, когда Ханако рассказал: "Лорд Чансу, что по-твоему было самым необычным из того, что сделал колдун, который поднялся к нам на борт Вэлли? А ты, Adept, что ты думаешь? То, как он убил человека одним щелчком пальцев", предположил Уоли. "То, что другим щелчком он не убил меня", усмехнулся Нажи. Слово на в этом было что-то забавное. Старый жрец пожал сгорбленными плечами. Мы узнали, что они способны на нечто подобное, а ты даже не попытался вытащить меч, Адет. В отличие от покойного воина Кондору. Нет, не в этом дело. Казалось, он был чем-то озадачен. Так расскажи нам. Дело в заклинании, приносящем удачу, которое он обещал наложить на наш груз. Какие ещё яркие мысли возникали под этой сияющей лысиной? «Он наверняка знал про пожар», — сказал Уолли. «Именно. Это как та птица, которую они наколдовали в котелке для капитана, верно?» «В самом деле?» — Ханакура нахмурился, видя бестолковость воинов. «Если ты захватишь опасного пленника, лорд Шансу, станешь ли ты демонстрировать свое воинское искусство? Станешь ли ты подбрасывать в воздух яблоки и разрубать их мечом? Хочешь сказать, они просто пускали пыль в глаза?» словно маленькие дети. Зачем? Это была любопытная мысль, возможно, весьма существенная. Ханакура, как никто другой, разбирался в людях. Катанджи говорит, что Колдун весь был покрыт буграми. Это интересует меня значительно больше, сказал Олли. Буграми? Бородавками? Нет, их мантии сделали из очень тяжёлого, плотного материала, но в ту ночь был очень сильный ветер. И Катанджи говорит, что либо он был обвязан какими-то пакетами, либо у него было очень много туго набитых карманов. Сообразительный шельмец. Кстати, Нанджи. Ханакура искоса посмотрел на него. Его сообразительность заключается не только в этом. Что ты имеешь в виду? Ему ведь было приказано. Старик предостерегающий приложил палец к губам. Появилась Брота и Мата с тюками белья. Они быстро натянули верёвку через всю комнату и развесили на ней мокрые простыни. Нанжи сдвинул сундуки к одной стене, так что воины могли сидеть там незамеченными и вместе с тем видеть и слышать всё, что происходит. Бротта заверила их, что они будут находиться на стороне, которая ближе к берегу, и смогут также наблюдать за пристанью. Идея с бельём была остроумной, но не слишком правдоподобной. Поскольку в этот дождливый день в сене ничто не могло высохнуть, интересно подумал Олли, могут ли колдуны видеть сквозь ткань. Но в этом случае они могли бы столь же легко видеть сквозь дерево. Палуба начала заполняться мокрыми людьми, включая детей, которые хихикали над новыми для них капюшонами. Их игра могла с успехом отвлечь внимание, если бы у кого-то возникли подозрения. поскольку ничто не кажется более невинным, чем детский смех. Когда Сапфир причалил к пристани, Уолли вспомнил о Катанжи. Теперь было слишком поздно посылать за ним Нанжи. Ханакура, который только что с беззаботным видом удалился прочь, преднамеренно отвлек внимание Уолли от мальчишки, и это уже не в первый раз. Катанжи явно что-то замышлял, и Ханакура прикрывал его. Так или иначе, новичку было приказано не сходить на берег в портах, принадлежащих колдунам. Так что вряд ли ему что-либо всерьёз угрожало. Оли перестал думать о Катанджи. Тамиянна заявил, что если колдуны в Веле в состоянии были вынести присутствие Нанджи на корабле, то вряд ли их очень расстроит след от ожога, и остался на виду, вооружившись кинжалом. Джея развлекала детишка Так что моряки могли спокойно заниматься своими делами. Таможенником оказалась старуха, сгорбленная артритом и хромая, угрюмая и вежливая. Она не обратила внимания на шрам капитана, быстро пробормотала, что воинам не позволено сходить на берег, получила два золотых и заковыляла прочь. Оли заключил, что она, вероятно, настоящая, и что она, вероятно, боится своих хозяев. Итак, попытки Колдунова ликвидировать коррупцию среди своих чиновников оказались успешными. В портах на правом берегу Войны либо были не в состоянии, либо не пытались с ней бороться, так что взяточничество там традиционно процветало. Единственным, что Война считали преступлением, были всевозможные проявления насилия. Оль не мог себе представить, чтобы Война типа Нанджи пыталсо разобраться в запутанной истории, связанной с хищениями или мошенничеством. Колдуны хотели поощрить торговлю. Воинов же это не интересовало. Оли, будучи весьма нетипичным воином, скорее готов был с этим согласиться. Он нашёл подобный взгляд довольно занимательным, вспомнив слова полубога: "Ты думаешь не как шансу, и это меня радует". Над одним из страпов был сооружённый вес. под которым расположилась в своём кресле Бротта. А на краю причала перед ней были разложены, обрастыы её товара. Старая Элина спустилась по другому трапу, чтобы посмотреть, чем торгуют латочники. Дождь лил как из ведра.